«Приезжайте на открытие экспозиции». Реставраторам пришлось потрудиться, но все сделано, кажется, хорошо. Дитковский вызвал Иванцова и Рябикова. «Съездите». «Раз приглашают». «Неудобно отказываться». Иванцов и Рябиков в свою очередь атаковали Дитковского. «Поедемте, товарищ майор, вместе». Займет это полчаса, час. А взглянуть интересно. д е т к о в с к и й махнул рукой. Ладно, поедем. Директор музея сам вызвался проводить гостей по залам. Он подробно, с нежной влюбленностью, показывал каждый экспонат, каждую витрину. Вот это берестяные древнерусские грамоты. 12-15 веков, обнаруженные при раскопках в Новгороде. Это свинцовая печать Александра Невского. А вот это первая печатная русская книга «Апостол», вышедшая в типографии Ивана Федорова. Это глобус, по которому получал первые уроки географии Петр Первый. Детковский, улыбнувшись, заметил. Да вы не беспокойтесь. Ребята теперь ваш музей знают прекрасно. Я тоже бывал здесь. Покажите-ка лучше, как выглядит восстановленная экспозиция. А, да-да-да, обязательно. Вот эти залы. В стеклянных витринах мерцали бриллиантовые грани шпаги фельдмаршала. Выстроились предметы столового набора, с в и д е т е л е й былых походов великого полководца. Мирно покоились в своих мягких гнездах пистолеты генерала Платова. В зал вошла большая группа экскурсантов. Молодая девушка-экскурсовод начала рассказ. Мы находимся в зале героев Отечественной войны 1812 года. Перед нами вещи, принадлежавшие Михаилу Илларионовичу Кутузову и генералу Платову. Замечу, что экспозиция этих залов открывается только сегодня, после восстановления и реставрации. Все эти вещи были похищены из музея и лишь недавно вернулись к нам благодаря самоотверженной работе товарищей, которые занимались их розыском. Иванцов тронул д е т к о в с к о г о за рукав. «Пошли, товарищ майор, дальше». Дедковский посмотрел на смущенные и взволнованные лица Иванцова и Рябикова, обнял обоих за плечи. «Ну что ж, ребята, взыскания вам не будет, а благодарность, как видите, уже объявлена, так что поздравляю». Однако в машине, когда подъезжали к Петровке, д е т к о в с к и й несколько омрачил общее радостное настроение. Дело антикваров, вы закончили. Преступников нашли. И благодарность, конечно, заслуженная. Но несколько ошибок по делу вы, вернее, мы с вами, допустили и серьезных ошибок. «Какие же это ошибки, товарищ майор?» — запальчиво спросил Рябиков. д е т к о в с к и й улыбнулся. «Спорить ведь будете, верно?» «Да, верно», — ответил он сам себе. «А спорить сейчас некогда». «Вот соберемся в конце месяца на оперативно-методическое е совещание, тогда и поспорим». А за это время подумайте. Очень советую. Были ошибки, были. Ну, победителей, как известно, не судят, но от критики и они не застрахованы. И, посмотрев на часы, приказал капитан Иванцов и лейтенант Рябиков. Вам предстоит командировка в а л м а т у «Есть данные, что туда отбыл один интересующий нас объект. И п о д г о т о в ь т е с к отлету самолет».